Глава третья. На рассвете. Топать пришлось до первых лучей. Когда забрежил рассвет, ноги меня уже еле несли. Впору сказать, что я уже плелся. То, что в самом начале выглядело плёвым расстоянием, обернуло серьезнейшим испытанием выносливости. Вроде бы я и парнем был здоровьем необиженным и силы в себе чувствовал, но все пережитое накануне выбило из колеи. Перенесенный стресс и травмы сыграли свою роль. Головная боль не проходила, колено стреляло болью при каждом шаге. Уже чего-то одного вполне достаточно, чтобы привести в небоеспособное состояние кого угодно. А у меня вдобавок ко всему еще не переставая, ныла спина. Из-за своего разбитого и больного тела не сразу сообразил, что меня так напрягло в этом рассвете. И только почти дойдя до самого места крушения, я понял. Заря занялась там, где вчера был закат. Почему-то именно это обстоятельство меня не удивило совсем. Я столько уже на этой планете увидел разного и странного, что способность к удивлению атрофировалась. Складывалось впечатление, словно все это не со мной происходит. Мое дело просто идти к цели. Где-то в глубине себя я знал, что это такой специальный защитный механизм психики, выработанный миллионами лет эволюции нашего вида. Ты попадаешь в очередную задницу и отстраняешься от окружающей действительности, чтобы пережить все и не сойти с ума. Сознание воспринимает все и принимает адекватные и правильные решения. Но тебе кажется, что все это происходит не с тобой, а с другим человеком, например, персонажем книги или актером из фильма. Давление эмоций на психику снижается, ведь все это приключается не с тобой, верно? Ты просто все видишь со стороны, а не переживаешь в опыте лично. Насколько я помнил, беспокоиться о расстройствах мне было рано. Легкая отстраненность от творящегося со мной дерьма сейчас шла только на пользу. Главное следить за тем, чтобы этот «корабль» не отплыл в борные воды психопатии и не бросил якорь в порту психической патологии. На горизонте виднелись какие-то невнятные сопки, к которым имеет смысл отправиться, так как они не выглядели покрытой белой солью. Но первым делом надо дойти до разбитого посадочного модуля. Обнаружить место падения было несложно, даже когда огонь погас. Остался хоть и жидкий, но столб дыма. Уже издалека было понятно, что вряд ли обрадуясь увиденному. Я и не обрадовался. Сигарообразный аварийный посадочный модуль до последнего пытался выправить курс и сесть нормально. Об этом говорил острый угол посадки. Как я это понял? По посадочному следу. Борозда тянулась больше пяти километров. Вдоль тормозного пути валялись равновеликие металлические обломки различной формы. Когда я дошел до самого аппарата, то увидел в задней части капсулы Там, где располагались двигатели, зияющие оплавленную пробоину. Судя по всему, сквозную. Из нее до сих пор тянулась небольшая струйка дыма. Сложно справиться с посадкой, если тебя лишили двигателя. Автоматика сделала все верно. Посадила спасательный модуль на брюхо. Сомневаюсь, что я бы справился с посадкой лучше в данных обстоятельствах. Я перебрал в голове события, предшествовавшие моему появлению на этой аномальной планете. Экстренное пробуждение, удар, взрыв, катапультирование. И вот перед моими глазами сквозная дыра в задней части фюзеляжа. Меня хотели убить во сне с помощью неизвестного технологического оружия. Это никакая не авария, а намеренная попытка сбить меня в идущей на посадку капсуле. Ситуация прояснилась. Это плюс. Я не знаю или не помню, что мне нужно делать при таком раскладе. Это минус. Аккуратно спустившись в воронку, я отыскал обитаемый отсек. Он почти не пострадал ни во время обстрела, ни во время аварийной посадки, ни в последующем пожаре. Неудивительно. Это сверхнадежная спас-капсула. Тут меня ждало разочарование. Внутри меня встретили ребристая пласталь, вывороченные панели приборов, и оголившихся гнезд висели оборванные пучки проводов и чудом сохранившийся скелет ложемента. Я улетел в одну сторону, колпак кабины в другую а капсула полетела в третью. Глупо было надеяться найти тут хоть что-то полезное. Память, на которую в последнее время я не очень-то надеялся, подсказывала мне, что тут должен был храниться бортовой журнал «Кагитора», который в состоянии пролить свет на текущую мрачную ситуацию с крушением корабля, и черный ящик аварийного модуля, где, возможно, содержались сведения о врагах, обстрелявших меня. И первый и второй вопрос интересовали меня чрезвычайно. Также было бы неплохо получить доступ к передатчику и аварийно-спасательному набору. Все было утрачено. А может и нет. Я взглянул под ложемент и обнаружил специальной нише кейс с искомым. В руках у меня был пласталевый контейнер оранжевого цвета. Быстро осмотрев его, заметил простейшие, но надежные защелки, которые тут же и вскрыл. Внутри находились два предмета. С минуту я смотрел на них с недоумением. Я, конечно, многое ожидал тут увидеть. Но чем могут быть полезны в моей ситуации два браслета, надежно закрепленных в специальных пазах? Видимо, я что-то просто не помню. Иначе какой в этом смысл? Украсить себя и погибнуть в отсвете лет красивым? Может, именно поэтому я решил надеть черные пласталевые браслеты с квадратным утолщением вроде экрана? Что-то это все мне напоминало, но я никак не мог ухватить за хвост кружившую мысль, пока не подогнал размер оков под свои руки. После этого мне показалось правильным, надавить на точку активатора и... Экран устройства оказался голографическим. Над квадратным утолщением замерцали, а потом обрели краски пиктограммы, размещенные в своем сегменте на круге. Память расцвела букетом воспоминаний. Быстрыми уверенными движениями пролистал малозначимые для меня сейчас функции вроде часов, календаря, записной книжки, калькулятора, выбрав для себя самую важную — криптор, представлявший собой экстрамерное хранилище. Что такое экстрамерность? Все, что я помнил, это когда внутренний физический размер объектов больше размеров данных объектов снаружи. Как обращаться с этой диковинной техникой вспомнилось на уровне памяти тела, а принципы, на которых работал мой криптор, нет. Какие-то смутные воспоминания, где фигурировали объяснения вроде того, что это искусственная складка пространства. Но это никак меня не приближало к пониманию самого явления. Имеющаяся текстовая информация гласила, что в хранилище доступно 16 ячеек, Максимальная допустимая грузоподъемность — 800 кг. Доступный объем — 1,44 кубометра. И таких у меня два. Один на левую, а второй на правую руку. Внешне это выглядело как проявившийся в воздухе куб, поглощавший свет, поэтому казавшийся черным. Смело прикоснувшись к нему, я активировал его и уверенно достал маленький, но от этого не менее ценный предмет. На моей руке развернулась цепочка с двумя плашками. Поднеся их глазам, я прочел. Российская Федерация. Титан. Байкал 17, 61, Об РКП. Кирилл Губин. 11.01.2279. Б ⁇ Православный. Православный. Мое вероисповедание. Гадалки не ходи. Б ⁇ Группа крови. Тут тоже все ясно. 11.01.2279. Дата рождения. Кирилл Губин. Это мое имя. Что ж, очень приятно познакомиться. 61 ОБРКП — обозначение воинской части. Я был почти уверен, что это расшифровывается как 61-я отдельная бригада космической пехоты. Байкал-17. Сомневаюсь. Но мне кажется, это место моего рождения. Титан — это крупнейший спутник Сатурна и... Да, это планета моего рождения и проживания. Наверное, можно сказать, «малая родина». С остальным все предельно просто и понятно. Кроме двух планок, на цепочке висел простой православный крест и обручальное кольцо. Если первое для меня неожиданностью не являлось, то от новости, что я женат, впал в легкий ступор. В аварийном наборе много чего имелось, но я валился с ног от усталости. Поэтому инвентаризацию имущества и прочие активные действия оставил на потом отыскал в имуществе четырехместную палатку и установил ее вооружился штатным АКГ-12 и разнес из него ближайший ком просоленной земли. Удовлетворившись этим, установил детектор движения, напился наконец-то воды и извлек из криптора запаянную вакуум и твердую, как камень, пластину армейского сухпайка. Погрыз ее минуту и убрал обратно. Это было на данный момент пределом моих сил. Расстелив спальник в палатке, застегнулся в нем и забылся беспокойным сном.